А ведь и не получилось. Уходя из деревни, отъехали километров на двадцать на северо-восток и попались немцам. Этих было много, батальон не меньше. Постреляли немного и ноги в руки. На БТРе заехали в лес, насколько могли. Дальше пёхом. Раненый сержант сковывал нас, но двигались. Когда выходили из леса, отмахав по буеракам и бурю ломом километров пятнадцать, наткнулись на наших. «Всё бы ничего!» Но те были при командире, аж в целом генерале. Откуда они тут, нам докладывать не удосужились. Зато нас быстренько всех арестовали. Ну, не стану же я, нарожен листь. Это я тут, такой почти бессмертный. А вот парням лишние дырки не нужны. Да и просто не хотелось качать права. Отряд был большой, рота почти. Они пробирались уже больше месяца из окружения. Нас повели с собой. Почему не приняли к себе, арестовали? Так мы же в немецкой форме. Документы наши их не впечатлили, вот и заставили сдать оружие. Вот выйдем к нашим, как эти еще и заявят, что у фрицев оружие отбили. У нас только пулеметов три штуки. — Игорь, ты ведь не хочешь к нашим выходить? — спросил меня Толя, когда мы двигались колонной, и появилась возможность поговорить. — Скажем так, не больно рвусь. — Я так и понял, — пивнул Черный. — Беги, ты же сможешь, я знаю. Ты ведь давно говорил, что здесь ты пропадешь, что тебе хотелось бы пожить нормальной жизнью. Я тебя не понимал, признаю. Но вот сейчас, кажется, начинаю». и чего, сержант? Охренел? Вас же кончат сразу. Один я никуда не уйду». Самое смешное, вышли мы уже через сутки. Оказалось, что со всеми нашими блужданиями и диверсиями мы совсем близко подошли к фронту. Это только в кино возвращающиеся из вражеского тыла бойцы с боем прорываются к своим. На деле же... Шли-шли, и вдруг. Руки в гору, оружие на землю. И откуда ни возьмись, куча солдат. И даже два танка. Генерала приняли как родного. Пофиг, что он где-то месяц шлялся. А вот нам как-то сразу поплохело. Еще и сержанту чудил. Сообщите командованию фронта, что вышли бойцы, которые по радио авиацию на мост наводили из тринадцатого склада. Тут-то нами и занялись. А может, сразу в Москву позвонить товарищу Сталину? Ехидно спросил какой-то петух, особист, что ли. Это было дело фронтового уровня, так что товарищ Сталин наверняка в курсе. Можете ему сообщить. Дальше нас немного помяли. Объясняли, что совсем дезертиры охренели, идут в наглую, да еще и именем великого вождя прикрываются. Про то, что мы вышли с оружием в руках, причем целым арсеналом, ни слова. У генерала, что нас взял в плен, кстати, вообще оружие было через одного. Пустые, как барабаны шли. как мы и попали. Повезло нам в одном. Стенки не поставили. За это спасибо надо сказать как раз генералу. Как-то придя на наш допрос, как раз меня и допрашивали, тот попросил, чтобы нас отправили дальше. Вдруг что ценное расскажем. Я только подтвердил его слова, сказав, что знаем мы очень много. Ведь бывали везде, всю Белоруссию обижали. По этапу мы попали в Воронеж. Тут еще был тыл. Местные следаки работали спокойнее, чем на фронте». Видимо, не так и много у них было той работы. Итак, почему вы пошли на службу к врагу Но под десять раз один вопрос задавать они тоже умели. Гражданин следователь, ну сколько можно? Я действительно уже задолбался отвечать одно и то же. Еще на первых допросах я нанес на их карты все расположения немецких войск, какие только знал. А память у меня такая же, как и зрение. Да еще ведь и при нас были карты. А, кстати, не зажал ли их генерал? А то ведь, может, и оставил себе... Вот нас и трясут. Что спрашивать, решать не тебе. Вопрос повторить? Да лучше просто забейте хрен Все легче будет. А я погляжу, как вы задолбаетесь меня плющить. Ну зачем так грубо? Есть и другие методы. Улыбнулся следак и вдруг крикнул. Терехин! В допросную влетел здоровяк под метр девяносто. Но с пустцом. Покушать, видно, не дурак. Слушаю, товарищ капитан. Предатель искупаться желает. Помоги. Блин. а вот дышать под водой я не мог. Убедился в этом почти сразу, как нырнул головой в деревянную бочку с тухлой противной водой. Я просто начал умирать. Уж не знаю, как бы тут вышло, ожил бы или нет, ждать и узнавать это я не пожелал. Ведь это не ранение, что может затянуться. Воздух кончится, и... Силушки было дофига, поэтому просто рванул руки в стороны. Вертуха удержать не смогли, а я уже вынырнул. Два удара каждому, не насмерть, так, выключил только, и я уже возле двери. Та оказалась заперта снаружи, пришлось постучать. Видимо, тут был какой-то условный стук в ходу, так как не успел я даже в сторону отойти, как дверь распахнулась, и в нее влетели еще два конвоира с автоматами наготове «Эй, вы чего?» — спросил я, а мне уже орали, чтобы лег на землю. «Да хрен вам, надоело». Уйдя прыжком чуть в сторону... Закрыл второму сектор обстрела и прыгнул настоящего первым. Четыре или пять пуль вошли в грудь, но дотянулся до охранника и опустил ему на голову кулак. Обмякнув, тот завалился на пол. Ну и я уже падал вслед за ним. Сколько прошло времени, убей не знаю. Видимо, сердечко-то у меня не остановилось, раз в каком-то помещении, а не под землей. Ощупав себя, надо же, опять все в порядке, задумался, как вылезать из этой передряги. Но так, чтобы не убить кого-нибудь из своих же. Ведь, как ни думай, но убивать не хотелось даже этих упырей следаков с конвойными. Они же не виноваты, что им такую работенку подогнали. А главное, не они ведь пытки придумывают. Но уходить надо, и лучше куда-нибудь подальше. За границу. А почему бы и нет? Только куда? Европа под Гитлером. До Австралии хрен доберешься. Штаты или Южная Америка. А что, всегда хотел побывать в Аргентине? «О, дверь открывается!» Увидев то, во что превратили их Ненко, резко передумал о том, что не буду убивать своих. Похоже, что этим козлам, что выбивают из людей дух, жить осталось немного. Нас не трогали сутки, за это время Серега пришел в себя, и я чуток обрадовался. Он просто сильно избит, но вроде ничего не сломано, хотя, может, внутренностям кранты. «Как ты?» не шека прошепел Серега. «Что, командир?» Немши не смогли поймать, как шваи шапьют. — Да это я виноват, — сжал кулаки я. — А ты-то по Надо было там, в лесу, когда нас арестовали, раскидать этих голодных окруженцев до да уходить. Как же ты прав был, как-то не хотел выходить к шваим. Держись. Ты только скажи, ты со мной навсегда. А если я предложу тебе уйти? И, видя, что Серега хочет сказать что-то, не подумав, добавил, — вообще уйти. «Вообще это кута!» — мой товарищ смотрел мне прямо в глаза. «Вообще это с войны. Уехать совсем из этой страны». «Это как же? А как же этих паскудных фрицев по «По-моему, это нас скоро забьют. Причем свои же». И фини командир, не подумал. Серега склонил было голову, но тут же понял ее. «А как же парни?» «Вот и я пока думаю именно о них. Сам-то давно бы ушел. Тебя вот смогу теперь прихватить. А как остальным помочь?» — А они тут рядом. — И снимешь сначала пыл? — Это потом сюда закинули. — Так это же хорошо. — А сержант тоже там? — Нет, и яко куда-то уфлакли в первый день. — больше не фитиль яко. Серый опять уронил голову на грудь. — Блин, дали бы хоть чуток отлежаться, чтобы ты силенок набрался. — А уж. — Мне бы просто отдохнуть, шуток. — Я так-то в порядке. — Ох, и говар у тебя теперь, — засмеялся я. — Чего? Все зубы выбили. — Пару выплюнул. Один вроде проколотил, язык просто прикусил. Они меня в почку какую-то засунуть хотели, а я не тался. После этих слов он и сам заржал. Я едва успел ему рот рукой закрыть, а то придется раньше времени срываться. Ночью было тихо, а под утро мы услышали возню где-то за стеной, а затем выстрел. Стены хорошо приглушали звуки, но выстрел есть выстрел. «Сиди тут, я быстро». Ударив в дверь со всей дури, дождался, когда она начала открываться. Охранник стоял прямо за ней, и я ударил ногой по только начавшей открываться двери. Она распахнулась, конвойный пытался встать, но я уже был рядом. «Лежи и даже не думай вставать!» — рявкнул я и ударил лежащего по голове. вот ключки «Дальше бегом!» «Слышу, где кричат, это через камеру от нас!» Вновь грохнул выстрел, здесь он слышен уже отчетливо. Подскочил, стукнул в дверь кулаком. Возня стихла, и послышались шаги. «Ну чего там, Бондаренко?» Наружу высунулась рожа вертухая со стволом в руке. Удар сверху по руке, и наган, падая, оказался на полу. Конвоин даже пискнуть не успел, как получил удар в горло, и свалился в дверном проеме. «Мужики, есть кто живой?» заорал я, вбегая в камеру. «Игорь, ты...» — ко мне подскочил бурят. «Да я, я. В кого стреляли?» Алешку со Степаном расстреляли, — грустно проговорил Бурят, повесив голову. — Застрелили наших раненых. Вот же суки. — Давай, собирайтесь все. Ствол у этого забирай в коридор. Я их Неныча прихвачу. Все, давай. Действовать нужно было быстро. Серега шел вполне нормально. Но не боится он пока. Да и ладно, сам справлюсь. Вон, Бурят зато в норме. Спустя минуту, заперев вертухаев в разных камерах, мы уже собирались вместе. — Старшуй, а куда теперь? «Нам ведь теперь вышка», — заметил один из парней. «Сань, а тут в камере во что, награждение ждала спросил на ходу я, подходя к двери, что вела наружу. «Да ничего хорошего, уж это точно». Из коридора с камерами мы попали в общий. На удивление, тут спокойно ходили люди, военные, конечно. На нас сразу обратили внимание, и еще бы, мы же так и щеголяли в фрицевской форме. Тут настала моя очередь удивляться. Не зря мы по лесам лазили столько. Парни мои, а я их считал именно своими, стали настоящими волчарами. Нас осталось только пятеро, зато какие это были люди. Мигом рассосавшись по коридору, даже избитый Ихненко участие принял. Ребята скрутили местных чекистов и забрали у всех оружие. Кто только чего не кричал в нашу сторону. И убийцы мы, и предатели. Парни четко все делали и не отвлекались. Загнав всех захваченных, а их было около десятка человек в камеры, мы быстро переоделись. Смыв уборные с лица рук, то, что можно было смыть, поодиночке выходили в коридор и двигались к выходу. Был, правда, момент, что на выходе могут шум поднять, но дежурный только вяло козырял и документы не спрашивал. Эх, не докатилась еще сюда война, хлебнут ребятки. Рядом со зданием НКВД стояли несколько машин. Быстро сориентировавшись, подошли всей толпой к «Черной М»ке. У троих были командирские звания, лишь Малому и Ихненко – Досталась форма с сержантскими знаками различия. Поэтому своим видом подозрения мы не вызывали. Но действовать нужно очень быстро. Достаточно какому-нибудь следаку пойти к камерам и... В эмке легко дремал водитель. Я просто сунул руку в открытое окно и, положив ладонь ему на затылок, легонько толкнул фейс водилы навстречу рулю. Раздался негромкий хруст и, не успев даже вскинуть руки к лицу, водитель упал на баранку, повиснув на ней. — Как его вынуть-то? — тихо спросил Яхненко. — Садитесь назад и перетаскивайте к себе на колени. Я за руль. Бурят на правое сиденье Будешь стрелком, если что случится. Рассаживались недолго. Мотор автомобиля, чихнув, зарокотал, с хрустом врубив передачу, мы начали движение. Надеюсь, движение к новой жизни.